Страсть. Я не имею больше власти, Таить в себе любовные страсти. Меня натура победила. Я зверев грызу удила, Из носа дым валит столбом, И волос движется от страсти на олбом. Ах, если б мне иметь бы галстук нежный, Сюртук из сизого сукна. Стоять бы в позе мне небрежной, Смотреть бы сверху из окна, Как по дорожке белоснежной Ко мне торопится она. Я не имею больше власти Таить в себе любовные страсти, Они кипят во мне от злости, Что мой предмет любви Меня к себе не приглашает в гости. Уже два дня не видел я предмета, На третий кончу жизнь из пистолета. Ах, если б мне из Эрмитажа на зло соперникам, врагам, Украсть бы пистолет лепажа И, взор направив к облакам, Вдруг перед ней из экипажа Упасть бы замертво к ногам. Я не имею больше власти Таить в себе любовные страсти. Они меня как лист сушат Как башню временем разрушат, Нарвут на козьи ножки, С табаком раскурят, Сотрут в песок и измечулят. Ах, если б мне предмету страсти пересказать свою тоску и, разорвав себя на счастье, отдать бы ей себя всего и по куску, и быть бы с ней вдвоем на много лет в любовной власти, пока над нами не прибьют могильную доску. 7 января 1933 года.